Глава 27. Понедельник, 21 декабря. Ученик. На дверь комнаты совещаний кто-то повесил рождественский венок. За закрытой дверью подходило к концу заключительное совещание следственной группы. Харри, потея в тесном темном костюме, стоял перед собравшимися. — Поскольку и исполнителя Станкича... И заказчика Роберта Карлсона нет в живых. — По окончании этого совещания данная следственная группа прекращает работу, — сказал он. — Иначе говоря, большинство из вас в этом году смогут отдохнуть на Рождество. Но я хочу попросить Хагена выделить кого-нибудь из вас для продолжения расследования. — Вопросы есть? — Да, Туриль. Ты говоришь, контактное лицо Станкича в Загребе подтвердило наше подозрение, что Роберт Карлсон заказывал убийство Юна. Кто и как беседовал с этим лицом? «В такие детали я, увы, вдаваться не могу», ответил Харри, игнорируя выразительный взгляд биаты и чувствуя, как по спине течет пот. «Не из-за вопроса и не из-за костюма, а от того, что он трезв». «Окей. Следующая наша задача...» выяснить, с кем заодно действовал Роберт Карлсон. В течение дня я свяжусь со счастливчиками, которым будет позволено в этом участвовать. Хаген проводит сегодня пресс-конференцию и сейчас обдумывает, что надо будет говорить. Харри махнул рукой. «Все, возвращайтесь к своим бумаженцам». «Эй!» — воскликнул Скарра, перекрывая шарканье историев. «А праздновать не будем?» Шум утих. все смотрели на Харри. Вообще-то, тихо сказал Харри, я не знаю, что нам праздновать, Скарра. Что три человека убиты, что заказчик все еще на свободе, или что один из наших лежит в коме. Харри смотрел на собравшихся, не делая поползновений нарушить неловкое молчание. Когда комната опустела, Скарра подошел к Харри, который складывал в папку свои заметки, набросанные в шесть утра. Извини, сказал Скарлет. Плохая идея. Ничего, ответил Харри. Ты ведь хотел, как лучше. Скарры кашлянул. Ты редко надеваешь костюм. В двенадцать состоят с похорона Роберта Карлсона, не поднимая головы, сказал Харри. Надо поглядеть, кто там будет. Понятно. Скар переминался с ноги на ногу. Харри перестал листать бумаги. Что ты еще, Скарре? Да? Просто я подумал, что у многих в отделе есть семьи, им хочется отпраздновать Рождество дома. А я холостяк, и...» — Харри хмыкнул. «Короче, я вызываюсь добровольно». «Добровольно?» «В смысле, я охотно продолжу работу над этим делом. Если, конечно, ты не против», — быстро добавил он. Харри пристально смотрел на него. «Я знаю, ты меня недолюбливаешь. Дело не в этом. Я уже решил, кто продолжит со мной работу» и выбрал тех, кого считаю лучшими, а не тех, кого люблю. скарра пожал плечами, кадык у него ходил вверх-вниз. — Что ж, по крайней мере, честный ответ. — Счастливого Рождества! — он пошел к двери. — Поэтому, — продолжал Харри, складывая бумаги в папку, — ты займешься проверкой банковских счетов Роберта Карлсона. «Посмотри, какие поступления были за последние полгода. Нет ли там нерегулярностей?» Скарре замер, потом с удивлением обернулся. «То же самое проделаешь со счетами Алберта и Маца Гильструпов». «Все ясно, Скарре». Магнус Скарр с жаром кивнул. Кроме того, проверь в Теленор, имели ли место в означенный период телефонные переговоры между Робертом и Гильструпом. Да, и поскольку Станкич забрал мобильный телефон Халверсона, Грайн заодно не было ли звонков с его номера. О разрешении на проверку банковских счетов поговори с полицейским юристом. «Это ни к чему», — возразил Скарри. «По новой инструкции мы имеем постоянное право контроля». «Вот как?» Харри серьезно посмотрел на него. «Неплохо, когда рядом есть сотрудник, читающий инструкции». С этими словами он вышел из комнаты. Роберт Карлсон не имел офицерского звания, но поскольку погиб на посту, было решено похоронить его на западном кладбище, там, где хоронили офицеров армии спасения. После церемонии, как обычно, состоятся поминки в казармах в районе майорства. Когда Харри вошел в часовню, Юн, сидевший вместе с Теа на передней скамье, обернулся. Рядом с ними на скамье никого не было, и Харри понял, что родители Роберта не приехали. На мгновение он перехватил взгляд Юна, и Юн кивнул коротко и серьезно, но в глазах читалась благодарность. В остальном часовня, как ожидалось, была полна народу. Большинство — в форме армии спасения. Харри заметил Рикарда и Давида Экхофа, а рядом с командиром — Гуннера Хагена. Стервятники из СМИ тоже тут как тут. В эту самую минуту возле него уселся Рогер Йендем и спросил, не знает ли он, почему нет премьер-министра, хотя сообщали, что он будет присутствовать. «Спроси в его канцелярии», — ответил Харри, прекрасно зная, что утром в канцелярию премьера поступил конфиденциальный звонок от руководства полицейского управления, сообщивший о возможной роли Роберта Карлсона в убийстве. Тем не менее, было решено, что главе правительства следует отдать предпочтение другим важным встречам. Командиру Давиду Экхофу тоже позвонили из полиции, что вызвало вспышку паники в штаб-квартире, особенно потому, что одна из ключевых фигур в подготовке похорон, его дочь Мартина, утром сказалась больной и на работу не вышла. В итоге командир решительно заявил, что человек невиновен, пока неопровержимо не доказано обратное. А кроме того, добавил он, уже слишком поздно, церемония должна состояться. Премьер-министр, кстати, заверил, что на завтрашнем рождественском концерте будет присутствовать непременно. «А вообще», — шепнул Йендам, — «что нового в расследованиях по убийствам?» «Вас же предупредили», — сказал Харри. «Вся информация для СМИ через Хагина или пресса таше так они же молчат. Стал бы знают свое дело. Да брось ты, Холли, я ведь чую, что что-то происходит». «Полицейский, которого порезали на Гёта баргата как-то связан с киллером, которого вы кокнули вчера ночью?» Харри покачал головой, то ли отрицательно, то ли в смысле без комментариев. Орган умолк, разговоры мгновенно стихли, вперед вышла девушка с дебютным альбомом, запела известный псалом с покоряющим чувством, даже слегка со слезой в голосе, И завершила руладой, какой позавидовала бы сама Мирая Кэрри. На секунду Харри захлестнуло прям-таки неодолимое желание выпить. Однако тут певица закрыла рот и скорбно склонила голову под дождем фото Менеджер ее довольно улыбнулся, и с полиции ему явно не звонили. Затем к собравшимся обратился Экхов, который говорил о мужестве и жертвах. Харри не мог сосредоточиться. Смотрел на гроб и думал о Халварсоне и о матери Станкича. А когда закрывал глаза, о Мартине. Выносили гроб шестеро офицеров. Впереди Юн и Рикард. Юн поскользнулся на повороте дорожки. Харри ушел, когда остальные еще стояли у могилы, зашагал по безлюдному кладбищу в сторону Фрогнер-парка и внезапно услышал за спиной хруст снега. Сначала он подумал, что там кто-то из журналистов, но, услышав частое возбужденное дыхание, автоматически резко обернулся. Оказалось, Рикард, который мгновенно остановился. — Где она? — едва переводя дух, просипел он. «Кто?» «Мартина?» «Я слышал, ей не «Да? Не здоровится?» Грудь у Рикарда ходила ходуном. «Только вот дома ее нет. И ночи не было. Откуда ты знаешь?» «Не смей!» — выкрикнул Рикард, словно от боли. Лицо его исказилось, будто он не контролировал собственную мимику. Потом он глубоко вздохнул и огромным усилием воли взял себя в руки. «Не смей!» — прошептал он. «Я же знаю! Ты обманул ее! Запятнал!» «А она у тебя в квартире, верно? Но ты не можешь!» Рикард шагнул к Харри, тот машинально вынул руки из карманов. «Послушай, я понятия не имею, где Мартина. Врешь?» Рикард сжал кулаки, и Харри, сообразив, что необходимо срочно найти правильные успокаивающие слова, сказал, «Сейчас тебе нужно принять в расчет кое-какие соображения, Рикард. Я не особенно проворный, но вешу девяносто пять кило» и мне случалось пробить кулаком дубовую дверь. А согласно статье 127 Уголовного кодекса, применение силы против должностного лица при исполнении карается как минимум шестью месяцами тюрьмы. Иначе говоря, ты рискуешь попасть в больницу и в тюрьму». Рикард свирепо смотрел на него. «Мы еще увидимся. хари Холле!» — бросил он, повернулся и по снегу между надгробьями поспешил к церкви. Имтиас Рахим был в плохом настроении. Он только что повздорил с братом из-за того, стоит ли развесить на стене заказцы и рождественские украшения. Имтиас считал, что вполне достаточно продавать рождественские календари, свинину и другие христианские товары. Незачем гневить Аллаха, соблюдая еще и эти обычаи неверных. Что скажут покупатели-пакистанцы? Но брат полагал, что надо думать о других клиентах. К примеру, о тех, что живут в доме напротив. Разве плохо придать колониальному магазину легкий оттенок христианства в нынешнее-то время? Имтяз все-таки одержал в жарком споре верх, но радости не испытывал. Вот почему он тяжело вздохнул, когда колокольчик над дверью пронзительно звякнул, и в магазин вошел высокий широкоплечий мужчина в темном костюме, направлявшийся прямо к кассе. «Полиция, инспектор Харри Холле», — сказал вновь пришедший, и на миг у МТА замелькнула мелькнула паническая мысль, уж нет ли в Норвегии закона, обязующего все магазины развешивать рождественские украшения. «Несколько дней назад тут, возле магазина». «Стоял Попрошайка», — продолжал полицейский. — Рыжеволосый, вот с такими усами! — он провел пальцем по верхней губе и вниз к подбородку. — Да, — сказал Имтяз. Я его знаю. Он нам бутылки сдает. — Как его зовут? — Кляча. Или бутылка нос. — Почему? — Имтяз засмеялся. Настроение резко улучшилось. — Так ведь он клянчит, верно? И бутылки носит. Харри кивнул. Имтяс пожал плечами. «Это мне племянник рассказал». «Неплохая шутка». «А имя?» «Не знаю. Зато знаю, где его можно найти». Эспен Касперсон, как обычно, сидел с целой стопкой книг в Дайкманской библиотеке на Хенри Кейпсон с гата 1 когда вдруг заметил, что рядом кто-то стоит и поднял голову. Холли, полиция!» — сказал этот человек, усаживаясь по другую сторону длинного стола. Эспин обратил внимание, что девушка на дальнем конце стола покосилась на них. Иной раз новые сотрудники просили его перед уходом открыть сумку. И дважды к нему подходили люди, просили уйти, потому что от него жутко воняет, и они не могут сосредоточиться. Однако полиция обращалась к нему впервые. В смысле, здесь, а не когда он попрошайничал на улице. «Что читаем?» — спросил полицейский. Касперсон пожал плечами. Он сразу понял, что рассказывать полицейскому о своем проекте — напрасная трата времени. «Серен Керкегор!» — полицейский, прищурясь, глядел на корешки. «Шопенгауэр!» «Итше!» «Философия!» «Философ, стал быть!» Эспен Касперсон фыркнул. «Я ищу правильный путь. А тут мне обойтись без размышлений о том, что значит быть человеком. Разве это не означает, что ты философ?» Эспен Касперсон взглянул на него. Пожалуй, он его недооценил. «Я говорил с бакалейщиком с Гетеборгата», — сказал полицейский. «По его словам, ты сидишь тут каждый день, а все остальное время попрошайничаешь на улицах». «Таков мой выбор в жизни!» Полицейский достал блокнот, и Эспен Касперсон в ответ на его вопросы назвал свое полное имя и адрес места жительства у двоюродной бабки на Хаге-Гате. «А профессия?» Монах. Эспен Касперсон удовлетворенно отметил, что полицейский даже бровью не повел, только кивнул. «Ладно, Эспен, наркотики ты не употребляешь». — Так почему попрошайничаешь? — Потому что моя миссия — быть людям-зеркалом, чтобы они могли посмотреть на себя и увидеть как большое, так и мелкое. — И что ж, по-твоему, большое? — Эспин уныло вздохнул, словно устал повторять очевидное. — Милосердие. Делиться. Помогать ближнему. Библия чуть не на каждом шагу твердит об этом, но фактически приходится долго искать, пока найдешь что-нибудь о добрачных половых сношениях, об аборте, гомосексуализме и праве женщин выступать на собраниях. Однако фарисеям куда проще громогласно рассуждать о второстепенном в Библии, нежели говорить и делать то большое и важное, к чему настоятельно призывает Писание — «отдавать половину имения своего тому, кто не имеет ничего». «Каждый день тысячи людей умирают, не услышав Слова Божие, потому как эти христиане крепко держатся за свое земное достояние. Я даю им шанс задуматься об этом!» Полицейский кивнул. Эспин Касперсон помедлил, потом спросил. «А как ты узнал, что я не наркоман?» «Я видел тебя несколько дней назад на и Ты попрошайничал, а я шел мим с парнем, который дал тебе монету». «Но ты взял ее и со злостью швырнул ему вдогонку. Наркоман никогда бы этого не сделал, даже с самой мелкой монетой. Я помню. Похожая история случилась со мной два дня назад в Загребском баре, и я призадумался. То есть, кое-что натолкнуло меня на размышления, но я отложил их до поры до времени, до сегодняшнего дня». «У меня была причина бросить ту монету», — сказал Аспен Касперсон. «Вот именно», — сказал Харри и положил на стол пластиковый пакетик, в котором лежал какой-то предмет. «Причина в этом?»